как Геральт и предполагал, выспаться не получилось, но даже не полные 3 часа сна своё дело сделали. Проснулся Геральт с ясной головой и вполне бодрым. Ламберт, который Геральт и разбудил, мрачно протянул коллеге банку запорожцы. Держи. Есть время лицо ополоснуть? спросил Геральт у Нила. Есть. Тогда сначала ополосну. Поставь пока на тумбочку. Через пару минут Геральт вернулся в спаленку и первым делом глотнул из узкой банки Вкус зубной пасты во рту немедленно сменился сладковатым вкусом энергетика. По мнению Геральта, дрянь эта была безоговорочная, сплошная химия, куда хуже обычного пива, но мозги прочищала исправно, не отнимешь, а сон отгоняла просто-таки образцово. «Что на этот раз?» — осведомился Геральт, в три глотка опустошив банку. «Зря мы с тобой трудились всю ночь», — вздохнул Ламберт. «Пойдем покажу». Они вышли в большую комнату, где всё осталось по-прежнему после вчерашнего полуночного совета. Мне недавно Весемир позвонил, сообщил Ламберт колдую над пультом управления камерами слежения и поинтересовался, где собственно картинка. Действительно, незадолго до пробуждения Герльд слышал тихую трель мобильника и приглушённый говор Ламберта. Такие вещи ведьмаки отмечают, даже не просыпаясь. И чего Камеры проработали всего минут по 10 с момента первой фиксации. Ну и плюс почти час простоя до фиксации. Другими словами, в течение часа не происходило ничего, ради чего стоило бы ставить камеры слежения. Потом что-то всё-таки произошло, но длилось всего 10 минут, после чего камеры, надо полагать, были повреждены или отключены. "Любуйся", буркнул Ламберт и тычком включил воспроизведение. Статику он заранее промотал. Интересно началось в секторах камер 8 и 9, установленных напротив слипа, на противоположной стороне Лимана, у маяка. Прямо из воды, метрах в 10 от берега, внезапно взмыли два уже знакомых диска, те, которые поменьше, сородича сбежавшего из будочки. Только эти были гладкие и без малейших следов ржавчины. В матовом покрытии дисков отражалось встоящее солнце. Странно, но при этом отраженный солнечный свет совершенно не слепил глаза, ведьмаки глядели на экран словно сквозь темные очки. Некоторое время диски висели неподвижно, роняя в воду крупные капли, потом плавно приблизились и зависли точно напротив камер, метрах в трех по горизонтали. Потом по слипу из лимана... Шустро выкатился незнакомый механизм, отдалённо похожий на робот-диверсанта типа скорпиона, эдакий микроскоп на гусеничном ходу. Высотой эта машинка вряд ли превышала полметра. Расстояние между гусеницами было тоже сопоставимое. Гусеницы, кстати, оказались в треугольной протяжки, и весь гусеничный блок, скорее всего, умел вращаться на манер колеса, так что с проходимостью этой твари всё было в порядке. Псевдоскорпена выползла на прибрежный песок и замерла. На макушке у неё слабо подрагивал тонкий усик-антенна, сканировала окрестности, что ли. С полминуты снова ничего не происходило, потом посреди лимана всплыл диск побольше, такой же, как на Майском. Этот над водой взмывать не стал, остался полупогружённым, только время от времени вертелся вокруг вертикальной оси, как юла. Затем на слип выбрались ещё пять псевдоскорпен, и резво расползлись в разные стороны. Почти сразу же оба малых диска вплотную приблизились к камерам и начисто перекрыли обзор, заполнив собой экраны. Ещё минут 7 запись показывала исключительно матовую броню. А потом передача оборвалась на обеих камерах одновременно. Наверное, диски получили команду уничтожить система слежения и тут же её исполнили. В течение последующих 3 минут с небольшим умерли и остальные камеры, так и не успев ничего интересного передать. Их сшибали выстрелами с дистанции. Это было ясно как белый день. Вот такое вот кино. Уныло резюмировал Ламберт после того, как на последнем из двенадцати экранов вместо картинки пошел бессмысленный снег. «Умные ядри их в коленвал», — пробурчал Геральт. «Хотя я не слишком удивлен. А продолжение последовало?» «Последовало. Притрясли склады в сумме на сто тридцать тонн метанола. Подробностей мало», — Но рабочие говорят, что из воды выползла туча каких-то тварей, прогулялась до складов, смяла ограждение, продырявила боковину ближнего ангара и вынесла шесть с половиной тысяч двадцатилитровых канистр с метанолом, почти треть наличного запаса. Ушли опять в воду? Ага, по слипу. Десятка-два дисков разной величины эту шоблу прикрывали. И, что интересно, замечен еще один размерный класс дисков, совсем маленьких, 30 сантиметров тридцать в диаметре. Стрельба была? Только по камерам. Ну, и ангар вскрыли. Точно так же, как корабли. Похоже на сварку, но не сварка. Малышня наша подглядела. Диски поработали. Меодрак сказал, что ангар резали тем же, чем расстреливали камеры. Только не импульсами, а непрерывным лучом. Такие, в общем, дела. Пошли. Весемир ждет. Где ждет? Уточнил Герлит, вставая. Герлит. на лимане, где же еще, у Слипа, и остальные наши тоже там. Надеть рюкзачок и пристегнуть ружье было делом нескольких секунд. Ор Шака Тарума Геральд услышал, еще будучи на катере, который перевозил их с Ламбертом через лиман. Орк, кстати, не от слова ли «орать» орков нарекли орками, орал басом, смачно, язычно, словно ухоженный корабельный ревун средней мощности. Это долго будет продолжаться. Со всего Киева ведьмаки сползлись, а тол кучуть. Скажите, сколько заплатить? Мы заплатим, но прекратите эти шахну чтот погромы. Вы хоть представляете, сколько стоит метанол, особенно фасованный, представляете? Так какого хрена позволили его уволочь? Вы же наблюдали за вывозом, стояли и наблюдали, я сам видел. Даже не пытались вмешаться. «За каким хреном корпорация вас нанимала, а?» Когда катер приблизился к мостику невдалеке от Слипа, стало видно, что шаг Тарум орет на Весемира, который невозмутимо высился напротив Орка и молча, даже не делая попыток оправдаться, внимал начальственным громом и молнией. Гераль точно знал, Ором пытаться повлиять на Весемира, все равно что вручную тормозить разогнанный до сотни в час магистральный локомотив. Шак Тарум, похоже, об этом не ведал и продолжал самозабвенно голосить. Катер пристал, Геральт и Ламберт перепрыгнули на мостик и направились к Слипу. Эскель, Шараф и Зигурд стояли поодаль и делали вид, что покорно внимают Шаку Таруму. Кайон отсутствовал. «Прекратите», — негромко сказал Весемир Шаку Таруму, когда Геральт с Ламбертом присоединились к коллегам. Орк по инерции проорал ещё несколько слов и наконец усёкся. Я понимаю ваше негодование, уважаемый Шахтарум, но в данный момент помочь вашей беде ведьмаки не могут. Солнце не погасишь огнетушителем. Чтобы остановить механизмы, которые вторгаются на комбинат, нужно их сначала изучить. Изучим, остановим, но только когда изучим, не раньше. А на изучение требуется время. Думаю, Нескольких дней нам хватит. Вы уже несколько дней здесь. Прогудел шаг к второму уже не так громко, как раньше. Мы здесь второй день, а несколько дней только вот эти двое. Весемир кивнул на Геральта и Ламберта. Они установили, что опасность вами оценена неправильно, и сразу же вызвали нас. Дело идет, понимаете? Мы уже в общих чертах представляем функционирование колонии алканафагов. Теперь нужно выработать правильную стратегию противостояния и уничтожить колонию, разом или по частям. Но криком вы делу точно не поможете. Лучше помогите ресурсами. Я доступно изъясняюсь». Весемир говорил так твердо, уверенно и спокойно, что пыл Шака Тарума быстро сошел на нет. Даже его прилизанные референты-адъютанты прекратили недобро шушукаться и что-то чиркать в наладонниках. В стране, ближе к Майку, столпились комбинацкие рыбатяги, живых 30. Если во время Тарумовой оратории они были всецело на стороне босса, то слова и спокойствие Весемира их недовольство пригасили. Это чувствовалось однозначно. По всяком случае, эмоциональный фон из беспокойно настороженного плавно перетёк в состояние, которое лучше всего описывалось словом надежда. Насколько я понял, Вы намерены предпринять экстренные меры для вывоза остатков метанола, спросил Весемир. Разумеется, фыркнул Шах Тарум. Не идиоты же мы в самом деле. Хотя факт сотрудничества с Разамасом пока свидетельствует как раз о хватит, господин Тарум. Лучше обрисуйте подробнее, что конкретно вы намерены предпринять. Орк царственным жестом поддел рукав и взглянул на часы. Через 40 минут к складам подъедет колонна грузовиков. Часть из них бортовые, часть — цистерна-спиртовозы. К вечеру на складах не останется ни капли метанола. Куда последует колонна после погрузки? На станцию Одесса-Товарная. Через Дофиновку? А вы знаете другую дорогу? Саркастически переспросил Шак Тарум. Знаю. В объезд через Сычавку и по главной трассе на Свердлова. Но это же лишних километров сорок, удивился орк. Зачем? В Дафиновке дорога проходит совсем рядом с морем, в нескольких десятках метров, а эти твари всегда приходят из моря. Шахтарум крепко задумался. Через сычавку дорогу услужливо подсказал один из референтов. От одного топлива сколько уйдёт? Колонна не маленькая, да и время аренды регламентировано весьма строго, господин Тарум, можем не уложиться. Если диски нападут, а они, я думаю, нападут, забитые грузовики и цистерновозы платить придётся в разы больше. Заметил Всемир. Впрочем, дело ваше.